«Ну, это вопрос не ко мне», — сказал Джерми, шутливо озадаченно, подняв брови и покачав головой. «Ей богу, не знаю!» Проптер улыбнулся. «Я знаю, что вы не хотите знать», — сказал он. «Поэтому спрашивать вас не буду. Я просто констатирую факты. Чувство, о котором идет речь, — внеличностное переживание вневременного покоя». Следовательно, освобождение от личности, вневременность и покой. Это и есть его смысл. Теперь рассмотрим чувства, о которых говорил Пит. Все они переживания личного характера, вызванные временными обстоятельствами и сопровождающиеся возбуждением. Торжество личности в мире, где хозяйничают время и желания, вот в чем смысл этих чувств. «Но не назовете же вы самопожертвование торжеством личности», — сказал Пит. «Назову, и непременно», — возразил Проптер, «по той простой причине, что в большинстве случаев так оно и есть. Принесение себя в жертву по любым мотивам, кроме самого высшего, это жертва идеалу, который является всего-навсего проекцией личности». «То, что обычно называют самопожертвованием, есть лишь принесение одной части личности в жертву другой». Отказ от одного комплекса личных чувств и страстей ради другого, как в том случае, когда отказ от переживаний, связанных с деньгами или сексом, окупается ощущением превосходства, чувствами солидарности с единомышленниками и ненависти к врагу, на которых стоит патриотизм и все бесконечные разновидности политического и религиозного фанатизма. Пит покачал головой. «Иногда, — сказал он с грустной и недоуменной улыбкой, — «иногда вы говорите почти как обеспо но, ну, знаете, цинично». Пробтер рассмеялся. «Циником быть не так уж плохо, — сказал он. «Надо только знать, где остановиться. Большинство вещей, которые преподносились нам как достойные всяческого уважения, на деле не заслуживают ничего, кроме насмешки. Чему, например, учили тебя?» тому, что верность своим принципам, умеренность, мужество, благоразумие и прочие добродетели хороши сами по себе в любых условиях. Тебя уверяли, что самопожертвование всегда прекрасно, а благородные порывы непременно ведут к лучшему. А все это чепуха, сплошная ложь, придуманная людьми в свое оправдание, чтобы и дальше отрицать Бога и барахтаться в собственном эгоизме. Если ты не привыкнешь относиться к высокопарной болтовне попов, банкиров, профессоров, политиков со стойким и неизменным цинизмом, ты пропащий человек, нет тебе спасения. Ты будешь приговорен к вечному заточению в своем «я», обречен быть личностью в мире личностей. А мир личностей и есть этот мир. Мир алчности, страха и ненависти, мир войн, капитализма, диктатур и рабства. Да, Пит, придется тебе стать циником. И особенно по отношению ко всем тем чувствам и поступкам, которые ты приучен считать хорошими. Многие из них вовсе не так уж хороши. На деле они зло, их лишь приятно считать похвальными». Но, к несчастью, зло остается злом независимо от того, что о нем думают. Если докопаться до сути, книжники и фарисеи окажутся ничуть не лучше мытарей и грешников. Пользуясь уважением других, они и сами начинают себя ценить, а ничто так не питает эгоизм, как это самоуважение. Далее, мытари и грешники обычно бывают просто животными. Они не могут принести большого вреда, На это у них не хватает ни энергии, ни выдержки. А вот книжники и фарисеи обладают всеми добродетелями, кроме двух единственно ценных, и достаточно умные, чтобы понимать все, кроме истинной природы вещей. Мытари и грешники только развратничают да объедаются, да напиваются до да пьяна, а люди, которые затевают войны, люди, которые обращают себе подобных в рабов, Люди, которые пытают и убивают, и лгут во имя своих драгоценных идеалов, словом, люди по-настоящему злые, они-то как раз никогда не бывают мытарями и грешниками. Нет, это добродетельные, уважаемые люди с самой тонкой душевной организацией, с самыми лучшими мозгами, с самыми благородными помыслами. «Стало быть, по-вашему, — заключил Пит с сердитым отчаянием, — сделать вообще ничего нельзя, так что ли?» «И да, и нет, — ответил Проптер, — как всегда, спокойно и рассудительно. На чисто человеческом уровне в плену времени и желаний, наверное, так и есть. В конечном счете, ничего сделать нельзя». «Но ведь это пораженчество! — воскликнул Пит. «Разве быть реалистом означает пораженчество?» Но хоть что-то же наверняка можно сделать. Откуда ты взял это наверняка? А как же тогда реформаторы и всякие такие люди? Если вы правы, значит, они только зря тратят время. Это зависит от того, что они думают о своей деятельности, сказал Проптер. Если они понимают, что могут лишь ненадолго смягчить отдельные недуги, Если смотрят на себя, как на людей, чья нелегкая задача вынуждать зло течь по новым руслам, мало отличающимся от старых, тогда они имеют право рассчитывать на успех. Но если они думают, будто порождают добро там, где раньше было зло, что ж тогда они действительно зря тратят время, и вся человеческая история ясно это показывает. Но почему же они не могут породить добро там, где раньше было зло? А почему мы падаем вниз, когда прыгаем с десятого этажа? Потому что так уж устроен мир, и тут никуда не денешься. Мир устроен так, что на чисто человеческом уровне времени и желаний ничего, кроме зла, не существует. Если ты решишь трудиться только на этом уровне и только во имя типичных для него целей и идеалов, то не жди никакого обращения зла в добро, иначе ты просто сумасшедший. «Сумасшедший, ибо твой опыт должен был бы показать тебе, что на этом уровне никакого добра нет, есть только зло разных степеней и видов». «Чего же вы в таком случае хотите от людей? Что им делать?» «Не надо говорить так, словно я один во всем виноват», — сказал Проптер. «Этот мир придумал не я. Но что бы вы им посоветовали?» Если им хочется новых разновидностей зла, тогда пусть продолжают делать то же, что сейчас. Но если они хотят добра, им придется изменить тактику. И вот что отрадно, — добавил Проптер другим тоном, — отрадно, что тактика, способная принести добрые плоды, есть. Мы уже поняли, что на чисто человеческом уровне ничего сделать нельзя. Вернее, сделать-то можно много чего, только до добра это не доведет» однако есть возможность действовать на тех уровнях, где добро действительно существует. Так что, Пит, как видишь, я не пораженец, я стратег. По-моему, коли уж ввязываться в битву, так лучше вести ее способом, обещающим хоть малую надежду на успех. По-моему, если ты ищешь золотое руно, Разумнее искать его там, где оно есть, чем, совершая чудеса храбрости, носиться по стране, где все овчинки черны, как смоль. Так где же мы должны биться за добро? Там, где оно есть. Но где оно есть? На уровне ниже человеческого и на том, что выше его. На животном уровне и на уровне, назови его как хочешь, уровень вечности или, если не возражаешь, Уровень Бога, уровень Духа. Только это, пожалуй, одно из самых двусмысленных слов в нашем языке. На низшем уровне добро существует как правильное функционирование организма согласно законам его собственного бытия. На высшем оно принимает форму познания мира без пристрастия или неприязни форму непосредственного ощущения вечности, преодоления личностного начала, выхода сознания за границы, наложенные индивидуальностью. Чисто человеческая деятельность препятствует проявлению добра на двух других уровнях. Ибо пока мы остаемся только людьми, над нами властвует время. Нас держат в плену наши собственные индивидуальности и их раздутые отображения, которые мы называем своими политическими кредо, своими идеалами, своими религиями. А результат? Одержимые временем и своим «я» мы вечно чем-то обеспокоены, вечно чего-то жаждем, Но ничто так не мешает нормальному функционированию организма, как переживание и резкая смена настроений, как алчность, страхи и тревоги. Почти во всех наших физических расстройствах и недугах прямо или косвенно виновны наши волнения и страсти. Мы волнуемся и жаждем добиться своего, а расплата за это повышенное кровяное давление, сердечные болезни, туберкулез, язва желудка, низкая сопротивляемость инфекции, неврастения, сексуальные отклонения, сумасшествие, самоубийство. Не говоря уже обо всем остальном. Проптер сделал округляющий жест. «Сильное желание мешает нам даже правильно видеть», продолжал он. «Чем больше напрягаешь глаз, тем больше затрудняешь аккомодацию». То же самое и с положением тела. Чем больше мы озабочены тем, что нужно сделать в следующую секунду, тем больше мешаем своему телу принять естественную позу и тем самым, соответственно, затрудняем нормальное функционирование всего организма. Словом, из-за того, что мы люди, нам не удается реализовать добро физиологически, инстинктивным образом, хотя это доступно нам, как животным.